Глава 24. Душненко и Каргалаки поместили в разные камеры. В этом было больше формальности, чем какого-то умысла. Трагический намек на то, как далеко, наконец, разошлись их дороги. Алиби Каргалаки оказалось идеальным, не подкопаться даже при всем желании. Он был в Екатеринбурге, принимал отчеты учетчика на фабрике, множество свидетелей и подтверждающих документов. Душненко повезло меньше. Его алиби подтвердилось лишь частично. Да, в некоторые даты убийств он был в своих воровских притонах и кабаках. Но кто докажет, что это так? Его могли выгораживать и для этого лжесвидетельствовать». Кроме того, душителя все равно ждала смертная казнь. Так что еще одним убийством больше кто будет считать? Если на кого-то можно повесить всех собак, не стоит этого стесняться. Дело шло к завершению, и Цеховский мысленно представлял себе орден. Ну или хотя бы денежное вознаграждение, или благодарственное письмо. Однако червячок исполнительности и ответственности напоминал, что бумаги ждали приведения в порядок. И Цеховский попросил об этом Лилию, снова имея в планах свалить все ошибки, будь они сыщутся впоследствии на столичных варягов. «Не можете ли вы отсортировать личные дела и допросы всех бывших приемных детей Жумайла?» Спросил он как-то вскользь, даже не надеясь на положительный ответ. И когда услышал «да», был поражен настолько, что не знал, как ответить. Бумаги были свалены кучей на пыльном столе, а над ними, как старый затянутый паутиной гриб, нависал архивариус. «Да», — сказала Лилия, — «я так понимаю, систематизация не предполагалась изначально». «Обижаете!» покачал головой архивариус. «У нас все подсчитано. Это со стороны так кажется. Вам Жук поможет». «Жук?» — хмыкнул Барабанов. «Когда на горе свистнет рак...» «Максим Жук к вашим услугам!» Муромцев и не заметил, как рядом с ними материализовался юркий гибкий парень. У него были кудрявые волосы, ямочки на щеках, а глаза, когда тот смотрел на Лилию, сверкали и искрились. Барабанов рядом с Муромцевым весь подобрался, как перед прыжком. «Я с удовольствием помогу вам», — галантно подскочил Максим к Лилии. «Систему тут продумывал я, так что...» «Не-не-не-не-не!» — -не -не -не! голос Барабанова сорвался на фальцет, но потом окреп». «Не-не-не-не, не, мы сами, мы знаем, куда смотреть и что искать, так что...» «Отдыхайте, господин Барабанов», — улыбнулся парень. «Право слово, не стоит волноваться. Мы с госпожой Анцельм быстро управимся». «Не-не-не-не-не!» Нестор не собирался отступать и лихорадочно искал причины, по которым нужно было отправить этого жука во свояси. «Немедленно!» Лилия молчала, делая вид, что не замечает препирательств. «Не!» — наконец сообразил Барабанов. «Мы, господа!» — в дверях появился Цеховский. «Срочно! У нас еще одно убийство!» «Где?» — Барабанов подскочил на месте, на секунду потеряв интерес к Жуку. «Кто?» — соседи обнаружили труп. «Недорогая съемная меблированная квартира на окраине. Совсем недорогая». Полицмейстер пожал плечами. «Ну а кто?» — на месте выясним. Барабанов бросил угрожающий взгляд на Жука и вышел из кабинета. Муромцев последовал за ним, стараясь скрыть улыбку. «Это был старый двухэтажный дом на окраине города, сжатый со всех сторон рабочими бараками, и полузгнившими сараями, из щелей которых выглядывали любопытные крысы. Дранка отошла, обсыпалась штукатурка, углы просели, подвальные окна скрылись под землей. Здесь жили те, кому кошелек не позволял выбрать что-то получше. Хотя, наверное, что угодно могло быть лучше этой дыры. Они поднялись на второй этаж. Обветшалая лестница скрипела и вздыхала под их ногами. Сверху сыпались какая-то пыль и дохлые пауки. Уже на середине пролета они поняли, что увидят. Предыдущая ночь была теплой, и легкий смрад тления струился вниз, как зловонная грязная речка. Муромцев и барабанов вздохнули одновременно и также одновременно закашлялись, подавившись миазмами, Внезапно ставшими густыми. Сверху свесилась потлатая голова. «О, сыщики пришли! Гля, братцы, сыщики!» Еще пара таких же голов высунулась по краям лестничной площадки второго этажа. «Вы это, -э господа хорошие, платочки на морды не забудьте!» хмыкнула одна. «А то так и свалиться недолго, дужа смердит!» Муромцев и Барабанов переглянулись, но не сказали ни слова. Молча они поднялись на второй этаж, молча отодвинули в сторону пару крепких и чумазых парней-работяг. Третий, жилистый и высокий, вытягивал шею, как журавль, стараясь заглянуть через плечо стоявшего у дверей комнаты полицейского и разглядеть, что же там жутким кулем лежит на полу. Полицейский отталкивал долговязово ленивое рассеяно и, судя по всему, занимался этим уже не один час. Так, брысь отсюда все, сказал Цеховский. Эй, Панчику, так нельзя! возмутился долговязый. Все же это я его первый увидел. Сейчас в участок доставим и выясним, что ты тут делал. И не сам ли его укакошил, Пригрозил полицмейстер. «Да ну шо вы сразу-то?» Парень натянул картуз, сделал шаг назад и быстро ссыпался с лестницы. За ним последовали и остальные. Полицейский с видимым облегчением отошел от дверей и кивнул в сторону комнаты. «Все как там», — уточнил Барабанов. Труп крупного черноволосого мужчины лежал на полу ничком, на животе, вытянув руки, словно желая вцепиться в доски пола. Под свежей культей на месте пальца собралась бордовая лужица засохшей крови. Хлопотливая муха ползала по ней, то и дело алчно потирая лапки. Муромцев наклонился над трупом, морщась от липкого смрада. Барабанов стоял на пару шагов позади него, вытягивая шею и стараясь не делать глубоких вдохов. Одним ударом... сказал Муромцев, выпрямляясь и указывая на затылок трупа. Чуть сбоку и сверху, но одним ударом. Сразу. Теперь-то Барабанов понял. То, что он принял за черные, как смоль, волосы, оказалось запекшейся шапкой старой крови, которая вытекла из огромной рубленной раны на затылке. Раны, которая практически развалила череп пополам. «Давайте, помогите мне!» сказал Нестор, снова наклонившись над трупом. «Надо его перевернуть!» «Я? Мы? Но...» прошептал полицейский, который с некоторым ужасом наблюдал за ними. На счет три тело перевернули. Что-то ухнуло, всхлипнуло, и к потолку в струях смрада устремился рой мух. «Болото рядом!» прикрыв лицо платком, прокашлял полицмейстер. «Спасу никакого нет!» Муромцев не ответил. Он не отрывал взгляда от лица трупа. Распухшее, желтое, с прозеленью, оно было искажено в смертной муке. А из полуоткрытого рта, кокетливо, словно посылая воздушный поцелуй, торчала кукольная ручка. Передних зубов у трупа не было. Стремясь как можно скорее вставить ручку, убийца в торопях выбил их. Установили личность – Отрывисто бросил Цеховский, прижимая к носу несвежий платок. Полицейский кивнул. «Харитон Цыбуля, сапожник. Содержал небольшую мастерскую, вдовец. Человек тихий, смирный, малопьющий. Близких друзей не имел». Он говорил отрывисто, стараясь не вдыхать глубоко. «Устанавливаем связи. Убийство произошло день назад». «Так». Муромцев щелкнул пальцами. «Стоп». Цыбуля, Знакомая фамилия?» «Увы, да!» — пробубнил полицмейстер через платок, но, поняв, что его слов не разобрать, отнял его от носа. «Увы, да!» «Это один из вашего списка, тот, что был на судебной комиссии опеки». Муромцев развернулся на каблуках и уставился на полицмейстера. «Как же так? Вы же должны были установить за ним негласное наблюдение!» Полицмейстер снова прижал платок к носу, сделал глубокий вдох, убрал платок и продолжил. «Так и есть. Мы и установили, согласно распоряжению. Но после ареста Душненко мы решили, что убийцы арестованы, серии убийств закончены». «Как видите, нет!» – прошипел Муромцев. «И эта смерть исключительно на вашей совести». Полицмейстер скривился, но ничего не ответил. Муромцев повернулся к Барабанову. «Но это дает нам понять, что либо у Душненко есть сообщник, либо убийца с ним вообще не связан». Барабанов потер переносицу. «Но тогда это противоречит нашей теории. Ведь мы считали, что каннибалистические образы — это месть обществу и компенсация своей травмы за смерть отца». То есть это могли совершить либо Каргалаки, либо Душненко, потому что их отцов сожрал убийца-людоед. «Возможно, это была ошибка», — кивнул Муромцев. «Признаю». И второе. Барабанов вновь потер переносицу, смахивая верткую муху. «Убиты только те, кто присутствовал на опекунском суде этих двух мальчиков 15 лет назад». «Кто еще станет им мстить таким жутким образом? И за что?» «О, нет! Нам придется начинать все сначала!» Полицмейстер кашлянул, убирая от лица платок. «А я считаю...» Веско с нажимом произнес он, поглядывая на Муромцева. «Что это дело рук сообщников тех двух голубчиков? Хорошо, что они у нас под замком». «Небольшой, м -м, тщательный допрос, и они расколются». Барабанов побледнел и с трудом сглотнул. Муромцеву тоже был не по душе подобный подход, но, кажется, это тот случай, когда нужно руководствоваться принципом меньшего зла. Без пыток на допросе, увы, сейчас не обойтись. В этом деле слишком много секретов. И каждый день промедления может стоить новой жизни. Что же делать? Муромцев не успел до конца обдумать ответ на этот вопрос, как вдруг услышал сам себя, раздающего указания. «Так, Нестор, езжайте в морг на вскрытие. Вы знаете, куда смотреть и что искать, если что. Подскажете доктору, чтобы не кромсал почем зря. А мы, господин Цеховский, вернемся в управление». Даже сквозь платок был слышен благодарственный выдох полицмейстера. На входе в управление их уже ждали флегматично курящая Лилия и Максим Жук, который аж подпрыгивал от нетерпения при виде подъезжающей двуколки. — Господин Муромцев! — закричал он, как только тот занес ногу над ступенькой. — Мы с госпожой Анцельм нашли удивительную несостыковку! «Господи, это же копия Нестора!» — мелькнула в голове у Муромцева. «Только невероятно юная и такая же невероятно красивая. Надо будет держать Барабанова подальше от него, а то еще не ровен час». Что именно не ровен час, он не успел сообразить, потому что переспросил, в чем именно несостыковка. «Яков Кобылка — второй приемный сын Жумайла!» Захлебываясь, продолжил ободрённый жук. «Тот принял его под опеку 17 лет назад. Сейчас кобылку работает полотёром». «Так, и...» Муромцев бросил быстрый взгляд на Лилию. Та продолжала курить, глядя в сторону. «А живёт он в меблированных номерах в Протопоповом переулке! Это же отель в районе на Ляжских воротах! Вот адрес, смотрите!» Жук затряс какой-то бумагой. «И?» «Так это же самые дорогие апартаменты в городе!» Обескураженно пробормотал Жук, пораженный такой холодностью. «И не совсем, скажем так, пристойные. Там живут и элитные проститутки, и скупщики краденого антиквариата, и нелегальные торговцы оружием, морфием и кокаином. Но даже не в этом суть. Номера стоят очень дорого». «Откуда деньги у простого полотера?» «Сосед? Друг?» «Нет, живет он там один. Никакого друга нет и соседа нет!» Голос Лилии был холоден и отдавал скукой. «Вы, мужчины, иногда так пытаетесь вычеркнуть из реальности то, что вам не по нраву. Или наоборот, то, о чем вы всегда втайне мечтали, но получил это кто-то другой». Полицмейстер потряс головой, словно отгоняя назойливую муху. «Госпожа Ансельм, я извиняюсь, но не могли бы вы немного э, развить эту тему, если она, конечно, имеет отношение к делу?» Лилия искоса взглянула на него. «Красота тоже капитал. И если молодой человек достаточно красив, нашего полотера...» Может содержать богатая дама. С фотокарточки широкой, обольстительной улыбкой сверкал молодой парень. Он действительно был очень красив, той слащавой, смазливой улыбкой, которая цепляет на крючок и юных девочек и старых дев, и даже вдов без определенного возраста. А может быть, лилия пожала плечами, и не одна дама. Муромцев быстро стер с лица появившуюся там мелькому хмылку и повернулся к полицмейстеру. «Установите за ним негласное наблюдение. Срочно!» «Но...» — Цеховский скривился. «Не тратьте ни минуты. В свете недавних событий это может стать ключом к разгадке. Любите же вы тратить впустую человеческие ресурсы!» Недовольно проворчал Цеховский. Однако небрежным жестом дал понять, что даст распоряжение немедленно».